Три царских кирпича. предание В местной литературе XIX века упоминается, что монарх в 1719 году забрался на леса строящегося дворца и своими монаршими руками вмуровал в стену три кирпича, которые с почтения к Петру Великому никогда не покрывались штукатуркой. Прекрасная история, но с одной погрешностью, а именно — В 1719 году на этом месте красовалась только вырытая в песке яма. Как стало известно из документов, угловой камень дворца был заложен лишь 21 мая 1720 года. А по рисунку Михаила Зимцова, сделанному в 1721 году, можно судить, что успели построить за один год. Вполне вероятно, что, прибыв в Ревель 25 мая 1721 года, монарх действительно поднялся на леса, чтобы рассмотреть поближе, как и кем ведутся работы. Тогда он и мог приложить руку к кладке кирпичей. Как известно, Петр I хотел лично во всем участвовать, не брезгая при этом никакой физической работой и владея разными инструментами, от топора и лопаты до мастерка-каменщика. В домике Петра I хранится модель корабля «Шлиссербург», согласно устному преданию, изготовленная самим царем. Им был брошен в море и первый камень, когда началось строительство военной гавани в Ревеле и Рогервике. Итак, поскольку три кирпича в угловой пилястре северного крыла дворца не покрыты штукатуркой, можно не сомневаться, что для этого имелась веская причина. А именно, царь приложил руку к строительству дворца, но это могло произойти лишь летом 1721 года.